Глава 43 Похититель замер на месте, когда услышал оглушительный треск первого выстрела, донесшийся из лифтовой шахты. Он уже держал ключ на готове, собираясь спуститься обратно в подвал, Его рука зависла над ключом, она уже нашла пистолет и выстрелила из него. Что, если она покончила с собой? Нет, это вряд ли. Эта девушка была слишком бесстрашной, чтобы вышибить себе мозги. Он вынул ключ из замка, вышел из лифта и подошел к ящику с инструментами, который держал у входной двери. Он достал кусок веревки, лом и склянку фенциклидина. Он осмотрел острый, изогнутый конец лома, И усмехнулся. грёбаная сука! Ты поплатишься за то, что сделала!» Сказал он. Мужчина вернулся в лифт и вставил ключ в замочную скважину. Он должен вернуться в подвал. Она все еще находилась в темноте, так что у него было некоторое преимущество. Если он должным образом подготовится, то сможет справиться с ней. Он ударит эту суку по голове ломом и даст ей смертельную дозу фенциклидина. — Нет, лучше нанести удар по позвоночнику. Сперва вырубить ее, а затем оставить медленно и мучительно умирать. Он посмотрел на заляпанный кровью ключ. — Черт, вот дерьмо! — прошипел он. Кровь текла по его руке из-под рукава рубашки. Он заправил лом за спину в джинсы, подошел к сумке и порылся в поисках салфеток. Он провозился с пачкой салфеток и, достав несколько, промокнул на живые раны. Мужчина разорвал рукав на рубашке, сумев оторвать от нее кусок ткани в том месте, где девушка порезала его, и перевязал тканью кровоточащую рану. Передняя часть рубашки пропиталась кровью, и он расстегнул пуговицы. Два пореза на груди были менее глубокими, но ему нужно было позаботиться о них. Он вытер дрожащие руки и поправил очки ночного видения на макушке. Треск. Он снова подскочил на ноги. услышав отзвук еще одного выстрела, и лом с грохотом упал на пол. Четыре пули. Что она там делала? Пыталась выломать двери лифта? В его голове промелькнула картина из фильма «Звонок», где жуткая костлявая девушка со спутанными грязными волосами вылезла из колодца, а ее локти и ноги были скрючены и скривлены под неестественным углом. Неужели она планировала подняться вверх по пустой шахте лифта? — Так, все, пора покончить с этим! — крикнул в пустоту похититель. Он наклонился, чтобы поднять лом, и кровь еще сильнее хлынула из ран на пол. Передняя часть рубашки пропиталась двумя расползающимися пятнами крови. Он сходу ощутил слабость по всему телу, помедлив, вытащил ключ из замка в лифте, вышел из него, и вставил ключ в замочную скважину снаружи. Он повернул ключом, и двери закрылись. Теперь она не сможет выбраться, даже если взберется вверх по шахте. А если она залезет в шахту лифта и начнет подниматься вверх, он заставит лифт снова опуститься и раздавить ее жуткое угловатое тело. Похититель взглянул на окровавленные руки, в которых все еще не мог унять дрожи. хватит дрожать разозлился мужчина теперь ему следовало решить как поступить дальше ему лучше успокоиться и обратиться к врачу он позволит ей как следует попотеть в попытке выбраться из подвала позволит ей еще сильнее ослабнуть и вернется к ней с новым пистолетом наготове он нападет на эту девушку как только выйдет из лифта и расстроит все ее планы почувствует себя в безопасности только когда ее мозги будут размазаны по стенам.